Эрвин Кэл. Наше время на острове закончилось на самом неподходящем моменте. Эра была взбешена и ничего не понимала. Я тоже был не в лучшей форме. А дракон вообще не понимал, почему мы не сделали Эру своей и тем самым не инициировали процесс единения. В свою комнату я попал через пару секунд и хотел тут же идти искать Кристину. О, Великий Гор, когда я привыкнул к необычному звучанию ее имени но не успел выйти из комнаты, как получил мысленное послание от отца. Посылать ментальные послания было трудозатратно, поэтому это делалось крайне редко. В основном передавали сообщения с помощью магической почты, но она могла занять от нескольких часов до нескольких дней, поэтому, если ситуации были критические, то сообщения могли передавать ментально. Я быстро собрался. Вдруг что-то случилось дома. Но, прослушав сообщение, только разозлился к пустым землям, выругался сквозь зубы, понимая, что времени объясняет что-то своей паре нет, придется действовать. Отец сообщил, что отбор невест перенесли в связи с ранним в этом году праздником поклонения Великому Гору, и часть невест уже стала пребывать в замок. Обычно отборы проводили так, чтобы финал совпадал с праздником. Считалось, что если гор благословит новую семью, то у них будет сильное потомство. Как же мне не хотелось ввязываться в эту авантюру, но придется. Хорошо, что у меня уже есть эра, и мне не нужно никого выбирать. Но ради приличия и дани обычаям придется провести отбор, чтобы не обидеть гостей. Интересно, сколько невест приедет на отбор? Надеюсь, не сильно много. А теперь пора идти на поиски эры. «Нам нужно как-то сосуществовать рядом». Попытался почувствовать свою пару, но дракон только злился. Сердце ухнуло куда-то вниз. А вдруг она все-таки вернулась в свой мир? Но панику откинул сразу. «Я чувствовал нить между нами. Просто она была слабее, чем хотелось бы. Как будто Эра не рядом. Искать девушку не было времени, поэтому призвал ее с помощью магической клятвы метка обожгла руку, и вскоре я уже рассматривал злую Кристину, которая вывалилась из портала прямо в мои объятия. «Ты жалкий бессмертный! Как посмел меня так бесцеремонно вызывать!» — закричала она, отодвигаясь от меня. «Прости, но я не почувствовал тебя в академии. Потому что я здесь больше не нахожусь. Что хотел? Уточнять, куда она ушла и почему не стал. Сейчас не тот момент. Позже все узнаю». Пора сообщить ей, что от нее потребуется. «Ты обещала мне помочь», — напомнил ей. «Обещала, но ты меня обманул», — опять разозлилась Эра. «Я не обманывал. Я не знал, что ты думаешь, что это сон. К сожалению, пока мне твои мысли недоступны». «Что значит «пока»?» «Ты... ты... ты... бесишь меня!» «Потому что ты моя Эра. Мы инициируем наш союз...» Сможем слышать мысли друг друга. Еще этого не хватало. Никогда такого не будет. Даже не мечтай. Я ради такого даже поезд целомудрия готова надеть. О чем говорит моя пара, я не понимал. Но решил не переспрашивать, чтобы не вызывать еще большую злость. Глубоко вздохнул и начал рассказывать все, что нам предстоит. «Отбор невест? Ты с дуба рухнул? Мне это зачем? Ты обещала помочь». Выбирай другую помощь. Не хочу я, как клоун, строить из себя, не пойми что. Еще и сражаться за твою руку и сердце? Холостяк, мать вашу, в драконьем царстве. Розы тоже раздавать будете? Или головы с плеч рубить тем, кто не пройдет? О, великий гор. О чем она говорит? Я ничего не понимаю и уже сам не рад такому раскладу, но ничего изменить нельзя. Отбор уже начался, и нас на нем ждут. Но не будет ли она специально не проходить испытания? Мне назло. Но нет, ей не даст наша связь. Ведь отбор и направлен на то, чтобы найти Эру. Правда, я не знаю, что бывает, если девушка не хочет быть Эрой. Сможет ли она сопротивляться? Вот и почему я не слушал, что рассказывали нам на парах о истинных? Нужно обязательно изучить этот вопрос. А пока я пожимаю плечами и говорю. «Прости, но сейчас мне нужна именно эта помощь». Девушка злится пару минут и думает. Я чувствую, как она усиленно продумывает все в голове, а потом улыбается и согласно кивает головой. «Хорошо, ты прав. Я тебе помогу». Ой, и не нравится мне эта улыбка. Но дело сделано, и обратного пути нет. От тяжелых мыслей меня отвлекает голос Кристины. «Надо отправить послание Диане, чтобы она не волновалась обо мне». Тут же создаю магическое письмо и, узнав, где сейчас ее подруга, отправляю письмо в дом ректора. Вот, значит, где они остановились. Ну а сейчас, как минимум, неделю она проведет в моем замке и поможет в отборе невест, а потом станет моей женой и Эрой. Но об этом ей пока лучше не говорить, а то, боюсь, от нашего замка ничего не останется.